Глава 19 Утром я получила сообщение от Рэйчел. «Эмми с радостью примет тебя на работу». Рэйчел написала, что они ждут меня завтра с утра для обсуждения всех подробностей, и я запорхала по комнате в предвкушении встречи. Ведь снова увижу родной офис, коллег, рабочее место, окунусь в привычную атмосферу. Мысли кружились у меня в голове, сердце подпрыгнуло в груди, и я чуть было не вскрикнула от радости именно в тот момент, когда в комнате появился Джек в банном халате и с полотенцем в руках. Заметив мое сияющее лицо, он вопросительно сдвинул брови. «И по какому поводу столько радости?» «Давно я не видел тебя такой счастливой». «Джек, прости, я совсем забыла тебе сказать. В прошлый раз, когда я встретилась с Рэйчел, она обещала поговорить с Эмми насчет моего возвращения на работу». Я виновато посмотрела на него. Муж завязал галстук и удивлённо обернулся ко мне. "Ты о чём?" серьёзно спросил он. "Я завтра еду на встречу с Сэмми, на свою прежнюю работу. Да, я всё решила." "Хм, я так и думал, тебя надолго не хватит." Джек криво улыбнулся и потянулся за ремнём. "Крис, я тебя плохо обеспечиваю. Скажи, может, ты хочешь?" Он замолчал, в глазах появилась тревога. В прошлый раз я отказался купить тебе машину, но только из-за твоей же безопасности. Надеюсь, со временем я смогу перебороть свой страх и подарю Джек снова одно и то же. Неужели работать нужно только ради денег? Ведь это возможность постоянно развиваться, расти. А машина? Я передумала, не хочу водить. Я нервно облизнула губы. Да и вообще, с чего ты взял, что мне чего-то не хватает? Твое постоянное стремление обеспечить мои потребности меня озадачивает? Облокотившись о стенку, я взволнованно посмотрела на него. «Крис, я всего лишь хотел, чтобы ты не загружала себя». Его взгляд мне показался встревоженным. Джек подошел к столику и задумчиво плеснул себе в стакан воды. «Нам нужно побеспокоиться о наших с тобой будущих детях. Крис, ты же думаешь только о работе». «Что?» — нервный смешок вырвался из моих приоткрытых губ. «Мы женаты больше полугода», — смущенно начал он и отпил глоток воды. «И что ты хочешь этим сказать? Ты меня подозреваешь?» Я подошла к Джеку и резким движением развернула его к себе лицом. «Джек, я не предохраняюсь, и я не виновата в том, что до сих пор мне не удалось забеременеть». «Нет, конечно, ты не виновата», — он посмотрел на меня просветлевшим взглядом и, успокаивая, погладил по щеке. «Это получилось сгоряча, просто я...» «Просто это не входило в твои планы», — перебила я его. Ты рассчитывал, что после свадьбы я сразу забеременю и уже не буду больше рваться на работу, поскольку мысли о будущем ребенке займут все мое время. Но получилось по-другому, и тебе придется с этим смириться. — Нет, — громко произнес он и уже другим тоном добавил. — Я всего лишь хотел, чтобы ты подружилась с мамой. Он заботливо посмотрел на меня. — Джек, поставь себя на мое место. Я понятия не имею, чем можно заниматься дома весь день. «Твоей маме не нужна моя помощь, я ей только мешаю. Поверь, нас это абсолютно не сближает», — тихо прошептала я, смягчившись. «Я заметил», — сухо обронил он, — «когда у нас с тобой появится свой угол, я займусь его благоустройством и побуду дома. Здесь же хозяйка твоя мама, и мне тут нечего делать». «Это что?» «Шантаж?» — усмехнулся он. «Нет, Джек, это горькая правда». «Мы уедем, Крис, обязательно». «Дай мне немного времени». Он громко выдохнул. «Думаешь, я не хочу жить отдельно?» Джек раздраженно провел руками по волосам. «Пойми, мне тоже нелегко». Я промолчала и виновато подняла глаза на мужа. Он потянулся к портфелю. «Крис...» У самых дверей он обернулся. «Только не задерживайся на работе». Он обеспокоенно посмотрел на меня. «Неужели ты до сих пор переживаешь из-за того случая с Ричардсоном...» Изумилась я и, подойдя ближе, положила руку ему на грудь. «Да, а почему нет? Появись я позже, все могло бы закончиться иначе». Я заметила, как нервно пульсирует жилка на его виске. «Обещаю, я больше не останусь наедине с заказчиком в офисе одна», — успокоила я. «Крис, меня нервируют все эти заказчики, особенно когда они пристают к моей женщине с рассказами о богатой жизни». «Джек», — я закатила глаза, — «все эти рассказы — полная ерунда». «Зачем вообще о них вспоминать?» «Я мужчина, для меня это не ерунда», — холодно произнес он и вышел за дверь. Сегодня был прекрасный солнечный день. После разговора с мужем я решила спуститься в сад. Прогулка хорошо отвлекала меня. Оказавшись на свежем воздухе, я увидела свекровь возле моих цветов. Склонившись к саженцам, она задумчиво рассматривала их. «Миссис Доусон!» — окликнула ее я. «Кристиночка, ты меня напугала». Она вздрогнула и быстро выпрямилась. «Что случилось? С цветами все в порядке?» Я наклонилась, чтобы посмотреть на хризантемы. «Я же говорила, не приживутся», — огорченно прошептала она. «Но еще несколько дней назад все было в порядке», — удивилась я и с осторожностью приподняла увядшие стебельки. «Я сама расстроилась не меньше тебя». Она грустно посмотрела на меня. «Ну ничего, я другие куплю и посажу. Возможно, сорт оказался все-таки капризным», — добавила я и подозрительно смерила ее взглядом. «Уж не она ли причастна к гибели моих саженцев?» «Бесполезно», — выдохнула свекровь. «Я же говорила, первая моя невестка пыталась взрастить хризантемы. У нее они тоже погибли». «Вам не кажется странным, что цветы здесь не приживаются?» Я враждебно посмотрела на нее. «Почему не приживаются?» «Посмотри на этот разноцветный ковер». Она повернула голову в сторону цветов. «Какая красота! Наверняка дело в твоих саженцах!» Она засмеялась. «Даже они чувствуют, что неправильно без разрешения влезать на чужую территорию». Теперь я не сомневалась, что это ее проделки. «У вас в доме ни одна живая душа не приживется. Ни цветы, ни невестки. Возможно, первая ваша невестка поэтому избежала от вас», — вспылила я. «Что?» Она побледнела, а ее лицо исказилось болью. «Думаешь, что говоришь? Ты с ума сошла!» Прошипела она и умчалась в дом. Спустя какое-то время, когда мое дыхание выровнялось, а мысли пришли в порядок, я направилась к дому. Немного постояв на веранде и еще раз взглянув на разноцветный ковер, заботливо созданный свекровью, я потянулась к ручке, но, слегка приоткрыв дверь, остановилась. В холле слышались знакомые голоса. Родители Джека сильно ругались. «Ты совершенно не понимаешь меня!» — кричала свекровь. — Что тебе еще нужно? — негодовал Дик. — Стоит захотеть, и у тебя это уже есть. Ты ни в чем не нуждаешься. — Разве это главное? Ты всю жизнь делал не то, ты не любил меня никогда. — А что я должен был делать? Роуз, ты неблагодарный и несправедлива по отношению ко мне. Я всю жизнь угождаю тебе, думаю только о тебе. Если это не любовь, то что, черт побери? — Это не любовь, — послышалась в ответ. «Ну, конечно! Ты ведь лучше знаешь, не правда ли? Все это время я терплю его призрак в нашем доме. Нашу жизнь ты отравляешь своими слезными воспоминаниями о нем. Сколько можно, Роуз? Хватит!» «Нет! Дик!» В следующее мгновение послышался пронзительный крик миссис Доусон, Такой громкий, что я испугалась и кинулась в холл. На полу сидела свекровь, в руках она держала осколки разбитой статуэтки, что хранила тридцать с лишним лет. Дика в холле уже не было.